Глава шестая. На этот раз я раскрыла книгу «Основы этикета». В принципе, эти самые основы я уже успела выучить. Ничего сложного в них не было. Это не столичный этикет со всеми его приседаниями, книгсенами, поклонами и прочими знаками отличия. Нет, в провинции все намного проще. Женщина при приветствии делает книгсен перед всеми аристократами, независимо от их статуса, социального положения, богатства и так далее. Мужчина, соответственно, кланяется всем женщинам-аристократкам. За столом тоже ведешь себя воспитанно. Никаких десятков ножей-вилок для каждого блюда. Стараешься не задевать соседа ни словом, ни делом. И все. Тебя посчитают благовоспитанным и благонравным собеседником. В общем, выучить именно основы оказалось не так-то трудно. И сегодня я должна была продемонстрировать гостям все изученное. Я появилась здесь летом, в самую жару. В то время, когда местные аристократы, в основном небогатые, сидели по домам, планировали сбор и распределение урожая, сплетничали в кругу семьи, пытались найти средства на очередную свадьбу многочисленных родственников. В общем, занимались делом. И когда по округе разнесся слух, что старое поместье Ред Маунтин, последние месяцы, внезапно обрело хозяйку, ко мне пожаловали только двое аристократов побогаче. Один из них считал себя кем-то вроде предводителя дворянства в этих местах. Другой жил рядом и всячески старался стать правой рукой того предводителя. Оба они поздравили меня с приобретением поместья, пожаловались на недостаток времени и предупредили, что осенью обязательно появится здесь на чай. Именно так они выразились, подразумевая, конечно, полноценный обед. Неделю назад мне прислали магического вестника. С его помощью мы и договорились о времени, удобном для обеих сторон. И вот теперь гости должны были появиться, чтобы осмотреть все, вынести свой вердикт, да и просто поесть на халяву. Я оторвалась от книги, посмотрела в окно. Погода снова изменилась. Уже в который раз, как и не было вчера дождя, снова светило солнце, пусть и не по-летнему жаркое. Небо радовало глаз ярким голубым цветом. В общем... Идеальная погода для нанесения визитов в открытых колясках. Отложив книгу, я поднялась, сделала несколько движений, чтобы размяться и восстановить кровообращение, и нехотя направилась на выход. Скоро пожалуют гости, и я должна быть или внизу, или в своей спальне, чтобы служанки быстро меня нашли. А потому я дошла до спальни, уселась в удобное кресло у окна и терпеливо ждала. Гости появились вовремя, правда, в расширенном составе. Две семьи приехали с ближайшими родственниками, и вместо ожидаемых восьми человек и одной меня получилось всего четырнадцать голодных ртов. И я, да. Благодаря запасливости и умениям моей поварихи еды, конечно, хватило и на такое количество ртов. Но, полагаю, еще пару-тройку подобных обедов мой бюджет просто не выдержит. Аристократы, пусть и провинциальные, все же соблюдают этикет и в гостях стараются вести себя сдержанно. А потому в моем холле было пусть и шумно из-за многочисленных приветствий, но не так, как в обычном цыганском таборе на земле. Мы здоровались, но не стремились обнять друг друга, особенно при первой встрече. «Добрый день! Рада вас видеть!» «Ах, Найра Вероника, вы чудесно выглядите! У вас такой просторный дом! Превосходный вид из окна! А какой чудесный на вас наряд, Найра Вероника!» Вот что значит выучка. Мои гости, в основном женского пола, не закрывали рты, даже переходя из холла в обеденный зал и там рассаживаясь по своим местам. Они болтали безумолку, не жалея своих языков и чужих ушей. И мне заранее было жаль их мужей. Те как раз старались вести себя тихо, относительно благопристойно и в чем-то даже незаметно, включая того самого предводителя дворянства Гарольда Норт-Шартайского. Он высокий, плотный шатен с синими глазами, высоким лбом и прямым носом, уже в почтенном возрасте, но все еще с военной выправкой. То и дело неодобрительно косился в сторону своей болтушки супруги. И на его лице в те мгновения я четко читала, как же я так ошибся при выборе в молодости. Супруга, Агнеса нордчартайская не уступала ему по полноте рыжеволосая красавица с зелеными глазами. Как я позже узнала, родила и вырастила пятерых детей. Четверо из них приехали сегодня вместе с родителями ко мне в гости. Возможно, количество родов как-то повлияло на ее характер. Но род Агнессы, казалось, не закрывался ни на секунду даже во время еды. Правая рука предводителя, Артур Норд-Картанский, обладал скромной внешностью менеджера среднего звена. Невысокий, с невыразительными чертами лица, излишне худой, Он, как и Гаральд, женился на чересчур говорливой дочери графа, принесшей ему в свое время довольно неплохое приданное. Теперь, спустя почти тридцать лет брака, они воспитывали троих детей и четверых внуков. Жена Артура такая же худая, как и он, Лидия Нордкартанская, видимо, поставила себе целью переговорить Агнессу. Вдвоем они болтали без умолку весь обед. Лично мне это было на руку. Оставалось только поддакивать, кивать и делать вид, что я действительно слушаю всю ту чушь, которую они рассказывали с умным видом.